Глава 2. Час быка. «Когда бык падает, над ним поднимается много ножей». Арабская пословица. «В наши дни арабы залива, за исключением аманцев, предпочитают не вспоминать Аманскую империю. Для эмиратцев, бахрейнцев, катарцев и кувейцев ее слава – синоним их собственной ничтожности». Однако, по иронии судьбы, первым человеком, который решил позабыть столь могущественную державу, стал сын ее главного завоевателя Маджид Ибн Саид. Новоявленный хозяин Занзибара наотрез отказался контактировать с братом. Кораблям из Маската было запрещено приближаться к острову. Занзибарцы не могли сдавать жилье в наем аравийским купцам, а Маджид перестал посылать традиционные подарки шейхам Джазиры. Разрыв между родственными государствами привел к тому, что Оман, лишившийся дани и товаров из Африки, стремительно беднел. Пытаясь выручить хоть какие-то деньги, султанту войны поднял налоги. Это спровоцировало бунт воинственных племен Хинави и Гафири, которые при любой возможности хватались за оружие еще со времен ярубидов. Слабостью маската воспользовались иранцы. Они вернули себе ряд стратегически важных портов в Персидском заливе, включая Ормуз и Бендер-Аббас. Приграничных граничных районах Кении и Мозамбика активизировались португальцы, на Мадагаскар нацелились французы, пиратский берег контролировали англичане. К тому же после открытия Суэцкого канала в 1869 и установления британского протектората в Адане в 1886, Аман оказался в стороне от морских торговых путей. Амансы массово уезжали на Занзибар, население Маската сократилось с 55 тысяч до 8 тысяч человек. Пока государство Тувайни приходило в упадок, наследники Маджида полностью сконцентрировались на Черном континенте, пытаясь извлечь из него максимальную прибыль. Однако расцвет Занзибарской ветви династии Аль-Саид продлился недолго. На Восточную Африку претендовали две колониальные империи – Великобритания и Германия, с которыми арабы не могли тягаться. Султана Занзибара поддерживали то англичан, то немцев. Внук Саида Великого Хамад умудрился снискать расположение обеих сторон, получив от каждой награду: британский высочайший орден Звезды Индии и прусский орден Красного орла. Впрочем, это не мешало ему интриговать против своих маскатских родственников. Но летом 1896 года Хамад скоропостижно скончался трон занял его двоюродный брат Халид, который симпатизировал немцам и, по слухам, отравил своего предшественника. Халид стал последним султаном независимого Занзибара. Он правил два дня, с 25 по 27 августа 1896 года. Англичане потребовали, чтобы Халид отрекся от престола, но тот собрал армию в 2800 человек и приготовился к обороне. 27 августа в 9 утра срок британского ультиматума истек и грянула англо-занзибарская война самая короткая в истории. Она длилась 38 минут. Крейсер Сент- Джордж расстрелял султанскую резиденцию. Халиты и его соратники бежали, однако занзибарский флаг по-прежнему развивался на дворцовом флагштоке, ибо его некому было снять. Англичане расценили это как намерение врага продолжать сопротивление и вели огонь до тех пор, пока один из снарядов не угодил во флагшток. Лишь когда знамя султаната упало на землю, британцы засчитали капитуляцию. За получасовую кампанию был легко ранен английский офицер, Занзибарцы же потеряли 570 человек убитыми. Саидиты возглавляли Занзибар еще 68 лет, но все они являлись британскими марионетками. Султан Хамуд, сменивший мятежного Халида по воле англичан в 1897 году, запретил рабство и освободил всех невольников. За это королева Виктория произвела его в рыцари. Рыцарского титула были удостоены и преемники Хамуда. Теперь монархов величали сэрами, но их владения съеживались будто шагреневая кожа. Одни восточноафриканские территории султаната, например, Кения, приняли британский протекторат, другие же были отданы Германии по Занзибарскому договору 1890 года. Условия соглашения понравились не всем. Немецкая пресса писала «Мы меняем королевство, Уганду, Виту и Занзибар на корыто, Гельгаланд». Но занзибарских саидитов это уже не интересовало. Отныне их влияние ограничивалось парой островов, имеются в виду Пембе и, собственно, Занзибар и не распространялась даже на нынешнюю столицу Танзании город Дар-эс-Салам, который в 1860-х годах основал султан Маджид. Занзибар обрел суверенитет в 1964 году в результате революции. Негритянское большинство взбунтовалось и обратило в бегство малочисленную арабскую элиту. Последний султан Джамшид Ибн Абдалла получил подданство Великобритании и поселился в Лондоне. Остров, которым когда-то правили его предки, вошел в состав Объединенной Республики Танзания. 5 сентября 1946 года на Занзибаре в семье парсов из Гуджарата родился мальчик, которого нарекли фарухом. Фамилия его отца Булсара была образована от названия города Валсат к северу от Бамбея, сейчас Мумбаи. Когда мальчику исполнилось 8 лет, родители отправили его учиться в Индию, в школу города Панчгани, что в 150 километрах от Бомбея. В Панчгани проживали старшие родственники Фаруха, которые за ним присматривали. В Индии Фарух больше увлекался творчеством, нежели науками. Он с удовольствием играл в школьных спектаклях, рисовал и пел в хоре. Директор школы обратил внимание на музыкальные способности мальчика и написал его родителям, предложив организовать для ребенка курсы игры на фортепиано. Родители согласились, и Фарух принялся осваивать инструмент. Позже он с приятелями сколотил группу The Hectics. Ребята играли рок-н-ролл на танцах и вечеринках. В 1962 году Фарух провалил выпускные экзамены и вернулся на Занзибар. Когда произошла антифеодальная революция, семейство Булсара эмигрировало в Великобританию. Спустя десяток лет Фарух Булсара прославился. Он стал суперзвездой и до сих пор является любимым певцом миллионов людей во всем мире. Мы знаем его как Фредди Меркьюри, великого музыканта, композитора и, конечно же, вокалиста легендарной группы Queen. Имя Фредди он взял еще в годы учебы в Панчгане. В обнищавшем Омане дела тоже обстояли скверно. Ибадитских имамов и их консервативных последователей возмущало английское вмешательство в дела страны. Британский запрет на торговлю рабами и оружием существовал лишь формально и никогда не соблюдался, но отнюдь не прибавлял популярности монарху, которого считали покорным слугой Лондона. Ярость ибадитов всегда обрушивалась на самую близкую и доступную цель – султана Маската – Зависимость Маската от Лондона приобретала все более отчетливый характер. В 1895 году султан Фейсал бен Турки при помощи британцев подавил восстание, профинансированное его двоюродным братом Занзибарским орденоносцем Хамудом. Но Фейсал не желал покоряться англичанам. В 1898 году он в пику протектору разрешил французам строительство угле-заправочной станции в порту Бандера-аль-Джисса. Англия не могла позволить Оману такого самоуправства. Британские корабли обстреляли султанский дворец в Маскате, тем самым опробовав сценарий, который они реализуют в следующем году на Занзибаре. Фейсел сдался на милость победителя и прекратил сотрудничать с Францией. В колониальной политике англичане руководствовались старым добрым принципом «разделяй властвуй». Сперва они отщепнули от Амана шейхство Пиратского берега, потом Занзибар и Восточную Африку, и, наконец, внутренние районы государства. С момента распада империи центральный Оман официально подчинялся маскату, но фактически существовал автономно. Имам Азан ибн Кайс даже захватил столицу в 1868 и ненадолго объединил страну. Но после его гибели в 1871 году она вновь развалилась. Занзибарские султаны умело стравливали своих незадачливых родственников в Аравии, щедро спонсируя заговоры и мятежи. В 1911 году ибадиты опять восстали и спустя два года объявили, что не будут повиноваться монарху. Гражданская война растянулась на 7 лет, и маму Салиму ибн Рашиду Аль-Харуси удалось примирить враждующие племена Хинави и Гафири и обратить их в гнев против султана Таймура, сына Фейсала Бентурки. В 1915 году бунтовщики двинулись на столицу и взяли бы ее штурмом, если бы британские войска не отбили атаку. Сибский договор 1920 года, заключенный по инициативе англичан между таймуром и имамом, провозгласил автономию имамата. С тех пор династия маскатских саидитов постоянно находилась под угрозой свержения. Все это напоминало укусы морской щуки, китайскую казнь, при которой от еще живого человека отрезали куски плоти. Пока Аман балансировал на грани краха, султаны отдалялись от родины и арабского мира в целом. Потрясенный неудавшимся штурмом Маската Таймур Бен Фейсал уехал в Индию под защиту британских чиновников. Там он провел почти 45 лет из 79 прожитых и возвращался домой лишь изредка и ненадолго. В один из таких приездов 10 февраля 1932 года Таймур отрекся от престола в пользу своего сына Саида. Тогда еще никто не подозревал, что годы беспросветной нищеты и унижения Амана породили настоящего восточного деспота – грозного султана Саида бен Таймура. По крайней мере, таким он вошел в историю.